Глава четвертая. Давно вы здесь лежите? Спросила Аню, новенькая женщина. Я... Я не помню, ответила Аня. Я не уверена, что то, что я помню, это правда. Доктор говорит... Доктор, недовольным тоном перебила ее новенькая. Этот ваш доктор? Канавал он, вот он кто. Не верю я ему. Я раньше тоже не верила, сказала Аня. Но он говорит логичные вещи. А вот я мыслю совсем нелогично. Какой у вас диагноз? А мне и не говорят. Лечат и все. И на том спасибо. А я не верю, что лечат. Не унималась новенькая. Я бухгалтером работала, а теперь в психушке сижу. Как так? Мы не можем это контролировать, доказывала ей Они приходят сами, когда мы их не просим об этом. Кто приходит? Видение. У меня нет галлюцинаций, уверенно сказала новенькая. «Значит, будут», — улыбнулась Яня. Аня. «Мне вот, например, иногда кажется, что у меня есть дети. Я даже вижу их лица. Я их баюкаю, а потом открываю глаза и вижу, как качаю на руках подушку. А раньше они были, галлюцинации. Ну, до того, как вы попали сюда». «Конечно», — уверенно сказала Аня. «Да только я не помню, как сюда попала». «Блаженная она» выкрикнула другая пациентка из дальнего угла палаты. «Год здесь всего. Все, как у всех. Галлюцинации, попытки самоубийства, нападения на персонал. Все мы здесь такие, пока уколы нам делают. А как послабят немного, так и вспоминаем что-то». «А вы что помните?» — спросила новенькая. «Неважно, что-то помню». А «Аня? Больная она, в общем. Как и я. Как и ты. Со мной все в порядке». Сердито ответила новенькая. Женщина из дальнего угла палаты рассмеялась. Аня поддержала ее смешком. «Я постоянно вижу тени», — вдруг сказала Аня. «Они ползут ко мне по стенам, по потолку, по полу. Они прячутся от меня под кроватью. И тени те живые, и темнота их живая. Им нужна я, вас они не тронут». «Ненормальная», — фыркнула в сторону Ани новенькая. В палату вошли доктор и две медсестры. Позвали новенькую по имени и фамилии и увели с собой. Вернули ее через два часа, полностью утратившую контроль над своим телом. Женщина безвольно лежала на каталке, закатив пустые глаза. Пыталась что-то мычать и двигать руками, но ничего из этого у нее не получалось. «Не говори на другого то, чего не пожелаешь себе», прошептала себе под нос женщина из дальнего угла палаты. Ночью Аня проснулась от какого-то шума. По палате кто-то передвигался. Она открыла глаза и тут же прикрыла их ладонями. Рядом с ее койкой кто-то стоял. Аня, не отрывая ладони от глаз, натянула на голову одеяло и тихо застонала. «Уходи, пожалуйста», — причитала она. «Уходи». Но тот, кто стоял рядом, и не думал уходить. Аня, немного подождав, все же рискнула и выглянула из-под одеяла. Рядом с ней стояла женщина, вокруг которой извивались черные тени. Они наполняли ее, и Аня это видела. Черные глаза, черные губы, черные змеи вместо волос. Перед ней не стоял человек. Перед ней был демон, мучитель. Тот, кто уничтожает ее, убивает ее разум, забирает ее душу. И Аня ясно это понимала, а потому накинулась на ту, что стояла рядом. В палате сгорелся свет. Аню, впившуюся зубами в шею новенькой, оттягивала двое санитарок, весьма крупных, грубоватых, не особо приятных женщин. Аня издавала нечленораздельные звуки, шипела и рычала, плюясь кровавой пеной и пытаясь снова и снова укусить ту, что так ее напугала. Новенькая лежала на полу рядом с койкой Ани и держалась за горло, из которого хлюпала кровь. «Зашивать быстро!» скомандовал кто-то из персонала. Эту в изолятор. Аня вырывалась, потому что тени от демона, которому она впилась в глотку, выползали из того тела, в котором были только что, и ползли в ее сторону. Санитарки держали ее под руки, а она дергалась и извивалась, продолжая что-то мычать. Через мгновение она почувствовала жгучую острую боль в плече и буквально на глазах стала ослабевать. Наконец-то буркнула одна из санитарок и громко выругалась. «Нам на смене нужны мужики», — добавила она. «Эту припадочную нелегко удерживать». «Ничего», — сказала вторая, — «сейчас поплывет». И Аня поплыла. Она смутно помнила, как ее везли по коридору, как снова привязывали к кровати, как ставили еще один укол. Она видела только черные глаза санитарок и медсестер, видела жуткий оскал дежурного врача, и длинный язык, который хищно извивался между его острыми зубами. «Демоны», — прошептала она. «Сама бабе глотку разгрызла, а мы, значит, демоны!» Грубым смехом залилась одна из санитарок, что привязывала Аню. Но Аня ее уже не слышала. Транквилизатор сделал свое дело.